Перечислите случай равенства треугольников, и будет ликовать, срезав вас и посадив в калош. Но через несколько часов вы сами ее увидите и проверите мое описание.